Что же такое тождественность в человеческом смысле? Среди многих подходов к этому вопросу я хочу выделить только один – истолкование тождественности как такого переживания, которое позволяет человеку с полным основанием сказать «Я – это я», то есть активный центр, организующий структуру всех видов моей реальной и потенциальной деятельности. Подобное переживание «я» существует только в состоянии спонтанной активности. Его нет в состоянии внутренней пассивности и полудремы, когда люди пребывают в достаточно бодрствующем состоянии, чтобы заниматься бизнесом, но еще недостаточно пробудились, чтобы ощутить «я» как активный центр в нас самих. В восточном мышлении иногда считалось, что этот «я»-центр помещается в точке между глазами, где, выражаясь, Мифологическим языком был третий глаз. Такое понимание «я» отличается от понятия «эго». Я употребляю этот термин не в фрейдийском смысле, а в обыденном. Когда, например, о человеке говорят, что у него большое «эго». Переживание моего «эго» — это переживание себя как вещи, переживание собственного тела, памяти и всего того, что имеется у меня — деньги, дом, общественное положение, власть, дети, проблемы. Я смотрю на себя как на вещь, а моя социальная роль — еще один атрибут вечности. Многие люди с легкостью путают «тождественность эго» с «тождественностью я» или «самотождественностью». Разница основательна и легко различима. Переживание эго и чувство тождественности ему — основана на представлении об обладании. Я обладаю собой, подобно тому, как владею другими вещами. Тождественность «я» или самотождественность отсылает нас к категории «быть», а не «иметь». «Я» есть «я» лишь до тех пор, пока я жив, заинтересован, соотнесен с другими, активен, пока... В самой сердцевине моей личности я поддерживаю внутреннее единство моих проявлений как по отношению к другим, так и к самому себе. Переживаемый в наше время кризис тождественности в основном базируется на растущем отчуждении и овеществлении человека. Он разрешим настолько, насколько человеку удастся вернуться к жизни и вновь стать активным. Нет более короткого с психологической точки зрения способа найти выход из кризиса тождественности, кроме фундаментального преобразования отчужденного человека в человека-жизнеутверждающего. В силу краткости данной книги, в ней не место подробно обсуждать различия между выраженным здесь пониманием тождественности и представлением Эриксона. Надеюсь, если представится удобный случай, опубликовать детальный разбор этого различия.